Палет рассказала о поездке в Лас-Вегас. Брубейкер сходил в гараж, чтобы взглянуть на показания счетчика Мерседеса. Вернулся он еще более угрюмым и задумчивым. «Значит, он ездил в Сан-Франциско с кем-то еще», — заявил он. «Возможно, с членом той шайки, с которой был связан». «Но куда он ездил по такой пыльной дороге?» — спросил Ромстед. «И с какой целью?» Если бы нам удалось найти это место, вы имеете представление, сколько тут в радиусе 27 миль старых проселков, заросших полынью? Они ведут к ветрякам, пастбищам и заброшенным рудникам. Даже если вы отыщете это место, то обнаружите лишь следы колес или вмятину от хвостовой опоры легкого самолета. Почему самолета? «Да потому что именно таким способом из Мексики доставляется большая часть зелья. Точно так же ваш отец смог добраться до Сан-Франциско». Ромстед почувствовал, что бьется головой о бетонную стену и все-таки предпринял еще одну попытку. «Послушайте, капитан Ромстед вернулся сюда в пять часов утра, а двумя часами позже уже звонил своему брокеру». «Чтобы тот собрал 250 тысяч долларов наличными, и ни слова о поездке в Сан-Франциско или о сделке. По всей видимости, за эти два часа что-то произошло, и нам необходимо выяснить, что именно». «Ну, конечно, вы так считаете, потому что он ничего никому не сказал», устало проговорил Брубейкер. «А вы хоть раз слышали, чтобы кто-нибудь перед тем, как отправиться за грузом наркотика, заказывал время для выступления по телевидению или помещал объявление в газете? С этим все ясно, не о чем даже говорить. Я полагаю, гибель Джерри Боннер подтвердила наши догадки и отмела все сомнения на этот счет». «Все опять сводится к наркотикам», — подумал Ромстед, — «и даже возразить нечего». Тем временем Брубейкер продолжал. «Должен признать, что я кое-что прошляпил. Я обыскал дом и не заметил наркотиков. В оправдание могу сказать лишь то, что я высматривал что-нибудь размером с этот чемодан, а не с чайный пакетик». «Кстати, — спросил Ромстед, — где находился чемодан? Вы обнаружили его здесь на диване?» «Нет, он лежал в багажнике машины». «Сюда его принесли мы, видимо, его поджидали в гараже». «Если хотите знать мое мнение», — начала Палет. «Давайте, интересно послушать». «Вся ваша теория — дерьмо собачье. У меня нет ни малейшего представления, кто и почему убил капитана Ромстеда. Но На торговлей наркотиками он не занимался. И хотя Джерри нашла в его доме героин, я уверена, что он тут ни при чем». «Но почему вы так считаете?» – спросил Ромстед. Он привез Палет домой, и теперь они сидели в прохладной гостиной с бокалами кровавой Мэри в руках. Было уже слишком жарко, чтобы сидеть на террасе возле бассейна, а из-за смерти Джерри Боннер никто из них и думать не мог о еде. Дом капитана снова заперли, и Брубейкер обещал сообщить Сэму Боллингу о разбитом стекле. Заодно Ромстед попросил вернуть ему ключ. «Я тоже не думаю, что он знал о хранящемся в доме героине», — продолжил он. «Но почему вы так уверены в этом?» «Потому что я знала его лучше, чем кто-нибудь другой». Палет поставила свой коктейль на кофейный столик и прикурила сигарету. «Я знала, что он думает о наркотиках». Как и по любому другому поводу, его позиция в этом вопросе была очень твердой. Гонор не испытывал к наркоманам ничего, кроме презрения. Хотя, конечно, у него самого были собственные, так сказать, наркотики, гаванские сигары, бренди и сортовое шампанское. Но еще большее отвращение он питал толкачам и поставщикам любого зелья, даже марихуаны. На Ферайле в последнем судне, на котором служил ваш отец, он арестовал одного из членов команды за попытку провести героин. Понимаете, он поступил с ним по законам 18 столетия, запер в каюте, а потом, когда корабль пришел в порт, передал федеральным властям. А ведь это произвол, из за это вполне могли выгнать со службы или подвергнуть бойкоту со стороны профсоюза моряков, Если бы тот человек оказался невиновным. Но в качестве доказательства у капитана был героин, поэтому парень предстал перед судом и сел в тюрьму. И это не сказки о морских нравах. Я успела хорошо изучить этого чокнутого. Да, Гунор Ромстед был немного не в себе и носился как списанной торбой со своими ста шестьюдесятью процентами коэффициента интеллекта. Но я ведь собиралась рассказать вам, как мы познакомились. Это случилось почти пять лет назад. Палет немного помедлила, помешивая соломинкой лед в своем бокале. Когда она подняла на Ромстада глаза, они светились лукавством. А это забавно, рассказывать сыну о любовной интрижке с его отцом. И «Я чувствую себя потаскухой или даже растлительницей несовершеннолетнего». «Будет вам», — отмахнулся Ромстед. «Для своих 36 лет я довольно неплохо развит». «Ну, хорошо. Уверена, что так оно и есть». «Произошло это в 1967 году. Мой муж Стив был бизнесменом». Занимался недвижимостью и земельными участками в Неваде и Южной Калифорнии. Однако у него возникли проблемы со здоровьем, и он потихоньку отошел от дел. Жили мы тогда в Ладжоле, у нас там был дом, и мы часто ходили на яхте в море. В юности Стив был помешан на океанских регатах, но когда здоровье стало его подводить, оставил это занятие. Продал свою 39-футовую спортивную яхту и купил 36-футовый прогулочный шлюп, с которым вполне можно было справиться вдвоем. На нем-то мы и собирались отплыть в Гонолулу. А тут Лью Боннер попросил прихватить с собой Джерри. Лью в то время работал у Сива, управлял складом строительных материалов. Мы оба знали Джерри и любили ее». Она была очень милым подростком, но понемногу стала хиповать, и это начало беспокоить Лью. Ведь спортсмены в большинстве своем отличаются весьма консервативными взглядами. «Ой, чувство так-то я унаследовала от семейки Кармаги, не сразу сообразила, что вы тоже спортсмен». Ромстед пожал плечами. «Я никогда не выступал за национальную лигу». «Ну так вот». Их родители умерли. Илью заботился о девочке с тех пор, как ей исполнилось шестнадцать. Джерри ходила в государственную школу в Сан-Диего, но потом бросила учебу и стала болтаться с компанией непутевых подростков в дель -Мар. Она была влюблена в море и, конечно же, ожидала, что путешествие будет полным отпадом, или как там они выражались тогда, и поэтому с радостью поехала с нами. Всё шло отлично, пока где-то в тысячи миль от Ганалулу мы не попали в самую настоящую переделку. Шторм не шторм, но ветер постоянно усиливался, и не успели мы опомниться, как стало ясно, что у нас слишком много парусов, а спускать их слишком поздно. Нас закружило, завалило на бок, мачта с парусами полетела за борт, а шлюп зачерпнул столько воды, что затопило весь трюм. Но самое ужасное было то, что Стив в какой-то момент потерял равновесие и его сильно швырнуло через всю палубу. Он налетел на что-то прямо солнечным сплетением. Он страдал от адской боли и еле двигался. Радио испортилось, и мы не могли вызвать подмогу. А вдвоем с Джерри нам было не справиться со всем этим хаосом на борту. Мы устроили Стива как можно удобней, дали ему обезболивающих таблеток из аптечки, но сами оказались совершенно беспомощными. К счастью, мы находились вблизи пароходной линии лос анджелес ганалулу и на исходе того же дня заметили на горизонте корабль. Мы несколько раз дали сигнал сигнальными ракетами, но нас то ли не заметили, то ли не обратили внимания. В общем, корабль ушел. На закате солнца умер Стив. Когда мне порой снится эта страшная ночь, я до сих пор просыпаюсь в холодном поту. Мы с Джерри думали, что никогда больше не увидим рассвет, но мы были в таком состоянии, что нам уже было все равно. А с наступлением утра показался еще один корабль. Мы выпустили остаток наших сигнальных ракет, и нам оставалось только молиться. И тут корабль изменил курс и приблизился к нам. «Это был Ферайл. Ваш отец выслал за нами шлюпку. Когда мы прибыли в Ганалулу, Стиву сделали вскрытие, и врачи объяснили, что мой муж умер от внутреннего кровотечения из-за разрыва селезенки. Тогда я решила, что до конца жизни не ступлю на палубу корабля». «Вернувшись домой и немного оправившись от этого ужасного приключения, я написала благодарственное письмо вашему отцу и всей команде, а также в пароходную компанию, превознося морские таланты капитана Ромстеда и ту королевскую обходительность, с которой с нами обращались, когда подобрали в открытом море. Этим могло бы все и закончиться, если бы год спустя я не отправилась в Сан-Франциско за покупками» и, выходя из Парижа, не столкнулась с ним нос к носу. Он пригласил меня выпить. Через три дня Ферайл снова вышел в плавание, а я вернулась в гостиницу и рухнула без сил. По-моему, пока я спала, часовая стрелка дважды обошла циферблат. «Ваш отец был потрясающим и необыкновенно обаятельным мужчиной, и к тому же умел обращаться с женщинами». «О чем вы, вероятно, наслышаны?» «Когда он вернулся из этого плавания, я уже ждала его в Сан-Франциско, потом полетела самолетом в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с ним там, а потом в Гонолулу. В следующее плавание я отправилась с ним вместе в Гонконг, Коби и Манилу. «Может, вам известно, что на Феррайле имелись каюты для 20 пассажиров?» «В течение следующих трех лет я еще несколько раз плавала с ним на восток, а когда Гуннар вышел в отставку, то поселился здесь, в какой-то степени из-за меня». О Джоли, капитан даже не хотел и слышать. «Мы никогда не говорили о женитьбе. Я вообще не торопилась снова выходить замуж, и уж, конечно, не за него». А Гуннар с самого начала наших отношений заявил, что ни за что на свете не совершит подобной глупости еще раз, он считал себя совершенно непригодным для семейной жизни. К тому же я не питала иллюзий насчет его верности. В Сан-Франциско у него была другая девица, а может и не одна, но не думаю, что Джерри Боннер принадлежала к их числу. Во-первых, ей было всего лишь 24, а как это неудивительно, он не увлекался молоденькими. Может быть, это и противоречит классическому образу престарелого Дон Жуана, которому для удовлетворения страсти требуются все более юные девицы. Но кто знает? Видимо, он приберегал эту фразу к лет для 80 или даже 90. Его теория заключалась в том, что женщина моложе 30 ничего не смыслит в сексе. Во-вторых, наркотики – «Если она уже тогда употребляла героин, он не стал бы иметь с ней никаких дел». «И все же героин находился в его доме, и Джерри знала об этом, а также где его найти», — подумал Ромстед. «Никаких ответов, одни только новые вопросы». И хотя полет ему нравилось, диферамбы, расточаемые миссис Кармоди его отцу как искусному любовнику, начинали действовать на нервы. Как-никак, Ромсты двадцать дней пробыл в море. Если можно так выразиться, соскучился по женскому обществу. Он поблагодарил ее за коктейль, затем вернулся в мотель и позвонил Майю. «И что ты узнал?» — спросила она. «Ничего достоверного», — ответил он. «Расскажу, когда вернусь. Приеду часов в одиннадцать вечера. Я буду ждать тебя у дома». «Это ты хорошо придумала?» «Конечно. Так что расскажешь обо всем, пока будешь охлаждаться под душем». «Тогда не в одиннадцать, а в десять». Ромстед зашел в контору мотеля, заплатил за междугородный разговор и попросил разбудить его в пять. Еще не было десяти вечера, когда он вышел из лифта многоэтажного жилого дома на холме с видом на Эмбаркадера и залив, и направился по коридору, устланному ковром, заглушавшим звук шагов к своей квартире. В гостиной царил полумрак. Майо Фоли, облаченная в домашний халат, под которым, очевидно, ничего не было, слушала Равеля, водрузив свои длинные босые ноги на кофейный столик рядом с бутылкой шампанского в ведерке. Она улыбнулась, и в ее темно-синих Подернувшихся по волокой глазах появилось так хорошо ему знакомое выражение страсти. «Ты как раз вовремя, Ромстед», — сказала она. «Я уже собиралась начать без тебя».